Глава 56. Ральф Никльби, чей последний заговор был расстроен его племянником, замышляет план мести, подсказанный ему случаем, и посвящает испытанного помощника в свои замыслы. Ход этих событий, развивающихся по своим законам и властно призывающих историка следовать за ними, Требует теперь вернуться к тому моменту, перед началом последней главы, когда Ральф Никльби и Артур Грайт остались вдвоем в доме, где смерть так неожиданно воздвигла свой мрачный и тяжелый стяг. Сжав кулаки и стиснув зубы так плотно и крепко, что никакая судорога не могла бы прочнее сковать ему челюсти, Ральф несколько минут стоял в той позе, какую принял, обращаясь с последними словами к своему племяннику. Он тяжело дышал, но застыл неподвижно, как бронзовая статуя. Спустя немного он начал, как человек, пробуждающийся от тяжелого сна, ослаблять напряженные мышцы. Он погрозил кулаком в сторону двери, за которой исчез Николас, а потом, спрятав руку за пазуху, словно хотел побороть даже это проявление страсти, повернулся, и посмотрел на менее отважного ростовщика, который еще не поднялся с пола. Съежившийся негодяй, все еще дрожа всем телом, у него даже редкие седые волосы трепетали и топорщились на голове от страха, встал, шатаясь, когда встретил взгляд Ральфа, и, закрыв лицо обеими руками, объявил, пробираясь к двери, что это не его вина. «А кто сказал, что ваша?» — возразил Ральф приглушенным голосом. — Кто это сказал? — Вы посмотрели так, как будто хотели сказать, что я виноват, — робко сказал Грайт. — Здор! — пробормотал Ральф, пытаясь засмеяться. — Я виню его за то, что он не прожил еще час. Одного часа было бы достаточно, больше я никого не виню. — Больше никого? — спросил Грайт. «В этом несчастном случае никого», — ответил Ральф, — «с тем молодым человеком, который унес вашу возлюбленную. У меня старые счеты. Но это не имеет никакого отношения к тому, что он сейчас буянил, потому что вы скоро бы от него отделались, если бы не эта проклятая случайность». Было что-то столь неестественное в спокойствии, с каким говорил Ральф Никольби, и наряду с этим спокойствием было что-то столь неестественное и жуткое в контрасте между его жестким, медлительным, твердым голосом и его лицом, выражавшим напряженный неистовый гнев и усилие обуздать его, что если б мертвец... Лежавший наверху, стоял здесь, вместо него, перед дрожащим грайдом. Это зрелище вряд ли могло бы сильнее устрашить ростовщика. — Карета, — сказал Ральф после паузы, в течение которой он боролся с обморочным состоянием. Как умеют бороться только сильные люди? — Мы приехали в карете. Она ждет. Грайт с радостью воспользовался предлогом подойти к окну и посмотреть. Ральф, упорно отворачиваясь и, не вынимая руки из-за пазухи, рвал на груди рубашку и хрипло шептал «десять тысяч фунтов». Он сказал «десять Тысяч. Сумма, уплаченная вчера, сзади закладные, которые должна была завтра снова пойти в оборот от большие проценты. Что, если эта фирма потерпела банкротство, и он первый принес эту новость? «Карета ждет?» «Да-да», — «Да -да», ответил Грайт, вздрогнув от резкого тона, каким был задан вопрос. «Она здесь? Ах, боже мой, какой вы вспыльчивый!» «Идите сюда!» Поманив его, сказал Ральф, — мы, виду, не должны показывать, что расстроены. Мы спустимся вниз рука об руку. — Но вы меня щиплете до синяков! — взмолился Грайт. Ральф нетерпеливо отпустил его и, спустившись по лестнице своим обычным, твердым и тяжелым шагом, сел в карету. Грайт последовал за ним. Посмотрев нерешительно на Ральфа, когда кучер спросил куда ехать, и убедившись, что он молчит и не выражает ни малейшего желания ответить, грайт назвал свой адрес, и они отправились туда. Дорогой Ральф сидел в своем углу, скрестив руки и не проронил ни слова. Подбородок его покоился на груди, опущенный глаз не было видно из-под нахмуренных бровей. Он не подавал никаких признаков жизни и казался спящим, пока карета не остановилась после чего он поднял голову и, посмотрев в окно, осведомился, что это за место. «Мой дом», — ответил безутешный Грайт, может быть, удрученный его заброшенным видом. «О, Боже, мой дом!» «Верно», — сказал Ральф. «Я не заметил, какой дорогой мы ехали. Я бы хотел стакан воды. Надеюсь, вода у вас в доме найдется. Вы получите стакан воды». Или, — Или чего пожелаете? — со стоном отозвался Грайт. — Кучер, стучать не имеет смысла. Позвоните в колокольчик. Тот звонил, звонил и звонил. Потом стучал, пока стук не разнесся по всей улице. Потом стал прислушиваться у замочной скважины. Никто не вышел. Дом был безмолвен, как могила. — Что это значит? — нетерпеливо спросил Ральф. — Пэк так ужасно глуха, — ответил Грайт со смущенным и обеспокоенным видом. — Ах, боже мой, позвоните еще раз, кучер, она видит колокольчик. Снова тот стал звонить и стучать, стучать и звонить. Соседи открыли окна и кричали друг другу через улицу, что должно быть, экономка старого Грайда лежит мертвая. Иные столпились вокруг кареты и высказывали всевозможные догадки. Одни утверждали, что она заснула, другие, что она напилась. Один толстяк, что она увидела что-нибудь съестное, и это ее так испугало с непривычки, что она упала в обморок. Эта последняя догадка особенно восхитила зрителей, которые встретили ее ревом, и стоило труда помешать им спрыгнуть в нижний дворик и взломать дверь кухни, чтобы убедиться в правильности предположения. Но это было еще не все. Так как по соседству разнесся слух, что в то утро Артур Грайд должен жениться, посыпались нескромные вопросы касательно невесты, которая, по мнению большинства, была переодета и приняла облик мистера Ральфа Никольби. Это привело шутливо негодующим замечаниям по поводу появления на людях невесты в сапогах и штанах и вызвало вопли и гиканье. Наконец, оборостовщика нашли приют в соседнем доме, и, раздобыв лестницу, взобрались на стену заднего двора, которая была невысока, и благополучно спустились по другую сторону. — Уверяю вас, я боюсь войти, — сказал Артур, повернувшись к Ральфу, когда они остались одни. — Что, если ее убили? Лежит, а голова пробита кочергой. — А? — Допустим, что так, — сказал Ральф. Я бы хотел, чтобы такие вещи были делом более обычным, чем теперь, и более легким. Можете таращить глаза и дрожать, я бы этого хотел. Он подошел к насосу во дворе, и, напившись воды и хорошенько смочив себе голову и лицо, вновь обрел свой обычный вид и первым вошел в дом. Грайт следовал за ним по пятам. В доме было так же мрачно, как и всегда. Все комнаты также унылые и безмолвны, все страшные, как привидения, предметы обстановки на своем обычном месте. Железное сердце хмурых старых часов, нетревожимое шумом, доносившимся снаружи, по-прежнему тяжело билось в своем пыльном ящике. Шаткие шкафы, как всегда, прятались в меланхолических углах подальше от глаз. Все тоже печальное эхо отзывалось на шум шагов. Длинноногий паук остановился в проворном беге и, испугавшись людей в своем скучном жилище, повис неподвижно на стене, притворяясь мертвым, пока они проходили мимо него. «От погреба до чердака» — прошли ростовщики, открывая каждую скрипучую дверь и заглядывая в каждую заброшенную комнату, но не было ни следа Бэк. Наконец они уселись в той комнате, где большую частью проводил время Артур Грайт отдохнуть после поисков. — Должно быть, старая корга вышла из дому, чтобы сделать кое-какие приготовления к вашему свадебному празднеству, — сказал Ральф, собираясь уходить. — Смотрите, я уничтожаю обязательства. Больше оно нам никогда не понадобится. В эту минуту Грайт, зорко обводивший глазами комнату, упал на колени перед вместительным сундуком и спустил отчаянный вопль. — Что случилось? — спросил Ральф, сердито оглянувшись. — Ограбили, ограбили, — завизжал Артур Грайт. — Ограбили. — Украдены деньги? — Нет, нет, нет, хуже, гораздо хуже. — Что же? — спросил Ральф. — Хуже, чем деньги, хуже, чем деньги! — кричал старик, выбрасывая из сундука бумаги, словно дикий зверь, роющий землю. — Лучше бы она украла деньги, все мои деньги, у меня их немного, лучше бы она оставила меня нищим, чем сделала такое дело. — Что сделала? — спросил Ральф. — Что сделала, проклятый, выживший из ума старик? — По-прежнему Грайт не дал никакого ответа. Но Рой и Капошас в бумагах продолжал выйти визжать, словно его пытали. — Вы говорите, что-то пропало! — крикнул Ральф в бешенстве, схватив его за шиворот. — Что именно? — Бумаги! Документы! Я разорен! Погиб! Погиб! Меня ограбили! Разорили! Она видела, как я их читал! Читал в последнее время! Я это очень часто делал! Она за мной следила, видела, как я прятал их в шкатулку, находившуюся в этом сундуке. Шкатулка исчезла, она ее украла, будь она проклята, она меня ограбила. — Что украдено? — крикнул Ральф, которого как будто осенило, потому что глаза у него сверкали, и он дрожал от возбуждения, когда схватил Грайда за костлявую руку. — Что Она не знает, что это. Она не умеет читать, взвизну, уграть, не слушая вопросы. Есть только один способ добыть таким путем деньги — отнести шкатулку к той. Кто-нибудь прочтет ей и объяснит, что нужно делать. Она и ее сообщник получат деньги за эту шкатулку и останутся безнаказанными, — Они это поставят себе в заслугу, скажут, что нашли документ, узнали о нем, и выступят свидетелями против меня. — Единственным человеком, который от этого пострадает, буду я, я, я. — Терпение, — сказал Жальф, стискивая еще крепче его руку и, глядя на него искоса, напряженным и горящим взглядом, который ясно показывал, что, собирая что-то сказать, он преследует тайную цель. Прислушайтесь к доводам рассудка. Она не могла далеко уйти. Я позову полицию. Дайте только указание, что именно она украла, и ее задержат, поверьте мне. На помощь, на помощь! — Нет, нет, нет, — запищал старик, зажимая Ральфу рот рукой. — Я не могу, не смею. — На помощь, на помощь! — крикнул Ральф. — Нет, нет, нет! — завизжал тот неистов, как сумасшедший, топая ногами. — Говорю же вам, нет, я не смею, не смею! — Не смейте заявить публично об этом грабеже! — выкрикнул Ральф. — Да! — ответил Грейт, ломая руки. — Тише, тише! Ни слова об этом, ни слова не нужно говорить об этом! Я погиб! «В какую бы сторону я ни обратился, я погиб, меня предали, меня выдадут, я умру в Ньюгете!» Выкрикивая эти безумные слова и многие другие, в которых странно сливались страх, отчаяние и бешенство, старый негодяй постепенно понижал голос и перешел к тихим, душераздирающим стонам, чередовавшимся с завываниями, когда, перебирая оставшиеся в сундуке бумаги, Он обнаруживал новые потери. Почти не трудясь приносить извинения за внезапный уход, Ральф оставил его и, весьма разочаровав зевак, шатавшихся перед домом с заявлением, что ничего не случилось, сел в карету и поехал домой. У него на столе лежало письмо. Некоторое время он не прикасался к письму, словно ему не хватало мужества вскрыть его, Но, наконец, он это сделал и побледнел, как смерть. — Случилось худшее, — сказал он. — Фирма обанкротилась. — Понимаю. Вчера вечером слух распространился в Сити и дошел до этих купцов. Так, так. Он быстро зашагал взад и вперед по комнате и снова остановился. — Десять тысяч фунтов и пролежали там всего день только один день сколько беспокойных лет сколько голодных дней и бессонных ночей прежде чем я наскреб эти десять тысяч фунтов десять тысяч фунтов Сколько надменных нарумяненных леди присмыкались бы и улыбались, сколько безмозглых расточителей льстили бы мне в лицо и проклинали меня в сердце своем, пока я превращал бы эти десять тысяч в двадцать, пока я ради собственного удовольствия и пользы притеснял бы и ущемлял этих нуждающихся должников, Какими сладкими речами, любезными взглядами и учтивыми письмами угощали бы они меня. В этом ханжеском лживом мире говорят, что люди, подобные мне, накапливают богатство благодаря лицемерию и предательству. Низкопоклонничая и присмыкаясь, да у меня эти десять тысяч фунтов, как бы мне лгали. Как бы подло ползали и унижались передо мною те выскочки, которые, если б не мои деньги, отшвырнули б меня с презрением, как отшвыривают они ежедневно те, кто лучше, чем они. Допустим, я бы эту сумму удвоил, заработал сто насто, на каждый саверян еще один, не нашлось бы ни одной монеты во всей этой груди которая не представляло бы десяти тысяч низких и презренных лживых слов, сказанных нераставщиком, о нет, а должниками этими вашими щедрыми, великодушными, смелыми людьми, для которых без было бы отложить про запас шесть пенсов. Словно стараясь утопить горечь своих сожалений, в горечи других мыслей Ральф продолжал шагать по комнате. Но все менее твердой становилась его поступь, по мере того, как мысли возвращались к понесенной потере. И, наконец, упав в кресло и стиснув его ручки так крепко, что они заскрипели, он сказал, «Было время, когда ничто не могло бы расстроить меня так, как потери такой крупной суммы». И что? Ибо рождение, смерти, свадьбы и все события, представляющие интерес для большинства людей, никакого интереса для меня не представляют, если они не связаны с наживой или убытками. Но клянулся, с этой потерей я соединяю его торжество в тот миг, когда он о ней возвестил. Если бы он был виновником ее, у меня такое чувство, как будто виновник он, я бы не мог ненавидеть его сильнее. Только бы отомстить ему, пусть не сразу, пусть постепенно, только бы мне начать одерживать верх над ним, только бы чаша весов наклонилась в мою сторону, и у меня хватит сил устоять. Его раздумье было длительным и глубоким. Оно закончилось тем, что он отправил с Ньюманом письмо, адресованное мистеру Сквирсу в голову сарацина, распорядившись узнать в Лондоне ли он, если в Лондоне, подождать ответа. Ньюман принес известие, что мистер Сквирс прибыл сегодня утром с почтовой кареты и получил письмо в постели. Он посылает почтительный привет и просит передать, что немедленно встанет и явится к мистеру Никльби.